До кофейни идти было недалеко. далеко. Но углуチール охранник показал командуарму здания, развороченное воздушным снарядом. Два этажа его были открыты, как полки этажерки. Очень пострадал и соседний кинематограф. На полуобвалившейся стене висела разорванная, обуглившаяся по краям, но еще свежая покраски афиша, что-то напомнившее Тамарину кажется, стиль рюс. На афише были изображены длинноволосый Геркулес в красной рубахе с обнаженной шашкой, еще какой-то другой человек, густо окровавленный с выколотыми глазами, затем блестящий бал в зале непостижимых размеров, что-то еще. Ишь, какой мы моде со смешным чувствами подумал Константин Александрович. Юноша взволнованно пояснил, что в прошлый свой приезд видел здесь эти самые русские фильмы, и как раз на следующий вечер произошла воздушная бомбардировка и погибло множество женщин и детей. Ох уж эти мне женщины и дети, недоверчиво подумал Тамарин, и сделал фальшиво испуганное лицо, как полагается делать при получении известия о смерти чужих людей. Из приличия Они пошли дальше молча. По дороге им попадались, в самом деле, главным образом, женщины и дети. Но на углу перед очень старым двухэтажным домом из тёсаного камня толпились мужчины, в большинстве вооруженные, в военных или полувоенных нарядах, в странных с прорезами для рук мантиях на красной подкладке. В полусознательной памяти Константина Александровича на мгновение всплыла его красная подкладка. Он вздохнул, так и не осознав, почему вздыхает. Живописно, грех сказать. Это, по крайней мере, испанист. Их оглядели с любопытством. Некоторые военные отдали честь командуарму, но не все. Кое-кто поспешно отвернулся. В домике стоял адский гул. Может, домик как домик? А может тут этокий Лопедевега и жил. Наверху, прорезав крики и смех, страшно захрипел радиоаппарат. Толпа устремилась в домик, шум еще усилился. Это здешний республиканский клуб, объяснил телохранитель. Тут же теперь помещается штаб. Он назвал номер бригады. Вы зашли бы узнать, уж не случилось ли что-либо важное, предложил Константин Александрович мы можем зайти все никто ничего не скажет Тамарин с недоумением взглянул на немц тот засмеялся и махнул рукой они поднялись по каменной лестнице и вошли в большую переполненную людьми комнату со сводчатым потолком каменным полом в комнате голдели люди стучали пишущие машинки трещал телефон что-то выкрикивал радиоаппарат Беспрестанно входили все новые посетители в переринах, в плащах, в сапогах, начищенных до изумительного блеска. Но и тех, которые носили военную форму, Тамарин не мог серьезно считать офицерами, как не мог серьезно признать, что это заведение, какой бы ни был штаб, хотя бы и незначительной воинской части. В комнате стоял густой дым, У Константина Александровича немного закружилась голова. Телохранитель вернулся от радиоаппарата и заявил, что одержана большая победа, но подробности разобрать было трудно. "Ерунда", решительно сказал немец. Пойдем, — приказал Константин Александрович. Ему было и смешно, и обидно. "Правда, это глушь и далеко от фронта". Кофейня была именно такой, какой ждал от Испании Тамарин. Собственно, это была не кофейня, а харчевня. Правая часть дома очевидно предназначалась для скота. Сюда должно быть и сейчас приезжают на ослах или на мулах уж здесь-то, наверное, бывали Дон Кихот и Санчо Панса. Слева была кухня, Тоже из тех, что описываются в старых романах, с большим очагом, с веревками, подвешенными к бревнам потолка. Это для окараков, что ли. К кухне примыкала довольно большая комната с деревянными столами со стульями старинной формы, со столиком хозяйки на возвышении. Хозяйка почтенная, усатая женщина взглянула на военного гостя с явным беспокойством. Поговорив с ней, телохранитель печально сказал, что еды никакой нет, только он произнес какое-то трудное длинное слово. Что такое? Авельянос? Ну. Авильянас, так Авельянос, благодушно согласился Тамарин. А вот нет ли у нее вина? Хересы, например. Этот вопрос, как будто удивил телохранителя. Он снова обратился к хозяйке и, вернувшись, сообщил, что Херис есть. Сейчас дадут. Немец одобрительно кивнул головой, словно показывая, что и он заказал бы то же самое. Шофер и телохранитель очевидно не решались сесть без приглашения. Что ж, садитесь, предложил Тамарин, он хотел было добавить граждане, но язык по-французски слово граждане не выговорил. По-русски в свое время в Москве почему-то выходило гораздо легче особенно с 1920 года, в начале революции Константин Александрович все казалось, что его называют гражданином насмешку. Они выбрали стол в углу, Тамарин сел на скамью, и его спутники заняли стулья по другую сторону стола. На третий стул телохранитель положил один из своих пистолетов, поставив в углу винтовку. Вторым пистолетом он пользовался как певицы розой или платочком во время исполнения романса чтобы занять руки а вы бы спрятали оба бы пистолет опасности пока никакой благодушно посоветовал ему Тамарин. ён смущенно улыбнулся немец развернул свой перевязанный кулек, вынул хлеб колбасу и спрятал веревочку. Тамарин поднял крышку корзинки Оба спутника его ахнули там была ветчина, жареная куриц пирожки фрукты нашлись даже вилка, нож горчиц какой любезный человек опять подумал веселее Константин Александрович. ему стало совестно перед спутниками старавшимися не смотреть на корзину Наш-то, слава богу, питается здесь не так как эти вот мы всё это Разделим, как следует, на три части, особенно веселым тоном сказал он и стал делить прилипшую к бумаге ветчину. Телохранитель покраснел. А вы мне зато дадите вашей колбасы? Она кажется очень вкусная, деликатно добавил Константин Александрович. Хозяйка принесла херес, стаканы и густой напиток, оказавшийся чем-то вроде шоколада. Тамарин разлил вино по стаканам. О, ради бога, мне не надо так много, с искренним испугом воскликнул телохранитель. Он действительно только отпил из стакана и отставил его в сторону. Немец взглянул на него с презрением, залпом выпил полный стакан и посмотрел на марку бутылки. Константин Александрович тотчас налил ему еще вина. В кофейню вошли два старых испанца, Вежливо раскланявшись сначала с хозяйкой, потом с Тамариным и его спутниками, Шофер и телохранитель живо съели свои порции ветчины, курицы, пирожков. "Верно, да, но такого пира не видели. В берлинском ресторане Кемпинского был тоже очень хороший херес", сказал немец. Тамарин подлил ему еще. "О! Я сказал: "Не для этого", пояснил шофер и очень поблагодарил Константина Александровича, хотя и без прежней скороговорки. В свое время до Гитлера я часто бывал у Кимпинского и начинал именно с хереса, а иногда из икры. Икра во льду. Замечательная закуска, добавил он с легким поклоном, желая очевидно сказать комплимент русскому. Я не знаю лучше закуски. Разве Рейнлакс под майонезом. Шофер сообщил, что он родом из Магдебурга, сын государственного чиновника, доктор философии Берлинского университета, занимал очень хорошее положение в Социал-демократической партии, работал в разных ее учреждениях, писал в печати и на следующих выборах имел бы большие шансы пройти в Рейхстаг. Моя кандидатура уже обсуждали в партии. Но из-за господина Гитлера я должен был бежать хотя я коренной стопроцентный ариец в моих жилах нет ни одной капли еврейской крови разумеется я не антисемит поспешно добавил он у меня близкие друзья евреи я только констатирую факт здесь вы в чине сержант Был ранен представлен к награде, и еще три месяца тому назад должен был получить офицерский чин, но при здешних порядках производства задержалось, ответил угром немец. По его тону легко было понять, что он о здешних порядках самого невысокого мнения. Тамарин сочувственно покачал головой и обратился к испанцу по-французски: вы, вероятно, не знаете немецкого языка. Ни одного слова сердито ответил немец за молодого человека. К счастью, я владею французским языком, хотя многое забыл. У нас в доме была швейцарская гувернантка. Ну вот и отлично. Значит, у нас есть общий язык, сказал Константин Александрович. и навел беседу на военные дела. Телохранитель заявил, что в победе не может быть ни малейшего сомнения. Почему же вы так думаете? осторожно спросил Тамарин. Потому что весь народ ненавидит фашистов. Они воюют из-за классовых интересов, а у нас дух. Ух, какой у нас дух? горячо воскликнул телохранитель. Мы голодаем, у нас мало оружия, мы погибаем от пуль, от голода, от болезней, но мы победим. Правильно, сказал Тамарин. Какие же это у них болезни? Не слышно, что был сыпняк, невольно заинтересовался он, вспомнив гражданскую войну в России. умирать так умирать, но не от сыпни жившей. Испанец что-то рассказывал о войне довольно сбивчиво, отчасти из-за волнения, которое у него вызывала личность советского генерала, отчасти из-за недостаточного знания языка. Впрочем, говорил он на французском «бойко» с акцентом забавным, но много менее противным, чем у немец. Из разговора выяснилось, что он сын рабочего из Ируна, работал в мастерской с 12 лет, сначала примкнул к анархистам и только позднее понял, что это была тяжкая ошибка, что анархисты группа не пролетарская, а мелкобуржуазная. Не так ли? Почтительно обратился он к командарму. Да, разумеется, подтвердил энергично Константин Александрович произнося мысленно непечатные слова. К партии же я примкнул всего два года тому назад, продолжал испанец. В дальнейшем он говорил о коммунистах просто партия, так английские министры, произнося слова правительство и его величество, имеют в виду только британское правительство, а не кабинеты других монархических стран. После анархистов я было примкнул троцкистам. Это тоже была тяжкая ошибка. Прям примкнул, примкнул. "Эх, дурак моя чишка, к сожалению, думал Тамарин. Дух конечно, великая вещь, что и говорить. Но одним духом против танков и аэропланов воевать нельзя. Нужны еще оружие, порядок и дисциплина", сказал он, не совсем согласно с прежними своими одобрительными словами. Как раз Это я и говорю, решительно подтвердил немец и даже закивал головой от удовольствия. Я нисколько не возражаю, но, конечно, дисциплина свободная, ответил телохранитель и заговорил о высоких боевых качествах республиканской армии. Шофер слушал с презрительной усмешкой. А ваше мнение, обратился к нему Тамарин. Мое мнение, переспросил по немецкий шофер. Мое мнение то, что решение конфликта не зависит нисколько ни от Мадрида, ни от Франко. Все будет решено в Берлине. Если господину Гитлеру угодно будет прислать сюда германские войска, то они, разумеется, и победят. А если воевать будут они, он пренебрежительно кивнул на испанцев, да еще и итальянские господа, то" Шофер махнул рукой. Вот как? спросил Константин Анисимович, душе вполне согласный с немцем. Только будь ты хоть трижды социалист, а говоришь ты о своем герге гитлере не так, как о итальянских господах, — подумал он, подливая себе остаток вина. Испанец неожиданно спросил, знал ли он Чапаева. И видимо, огорчился, получив отрицательный ответ. Ем очень понравился этот фильм. И Мишель Строгов тоже. Правда ли, что царь собственноручно вырывал бороду у бояр? Только за особо важные проступки, не чаще двух раз в месяц, сказал Константин Александрович, опять произнося мысленно непечатные слова. И тотчас пожалел о своей шутке. Телохранитель, широко раскрыв глаза, рассказал о зверствах испанских фашистов. Тут были сожжение живых людей, пытки, особенно выкалывание глаз. Вы сами это видели? Как выкалывают, не видел, конечно, а трупы с выколтыми глазами видел, сказал несколько обиженно молодой человек. Тамарин вдруг вспомнил спектакль, на котором был с Нади в парижском театре ужасов. А может, ты и врешь, пан Писарь? — подумал он неуверенно. Хотя ничего невозможного, собственно, нет. А у вас как? Нет зверств. Нет и не может быть. Это клевета наших врагов, ответил испанец тоже без уверенности в тоне. Шофер пожал плечами. Неправда. Мы просто расстреливаем шпионов, обратился к нему телохранитель. Верные и те, и другие приверают, утешил себя Константин Александрович. А вот тебе и театр ужасов. Теперь в театр ходить не надо. За столом, где сидели два испанца, вдруг поднялся шум. Оба старика вскочили с мест. И заговорили одновременно очень повышенными голосами. Что это? Хорошо, что кинжалов при них нет, сказал Тамарин. О чем это они? Телохранитель с любопытством прислушался. Хозяйка кофейни тоже подняла голову, впрочем, без большого интереса. Старики дико орали друг на друга, размахивая руками, лица у них были искажены бешенством. Константину Александровичу, не понимавшему ни единого слова, казалось, что они Тотчас же друг на друга так его валяй, думал Тамарин, повеселевший от хереса. Понемногу, однако, голоса стали понижаться от бешеного крика до крика обыкновенного, затем до нормального разговора. Лица усердившихся осветились улыбкой, они снова сели и заговорили очень просто и дружелюбно. Один из них повернулся к хозяйке Приподнял шляпу и заказал две чашки авильянос. Кажется, литературный спор объяснил без малейшего удивления телохранитель. Шофер снова пожал плечами и заглянув в корзинку, сказал с сожалением: "Ничего не осталось на ужин". "Поужинали в Мадриде", ответил Константин Александрович. Он был доволен завтраком. Общение почти на началах равенства с этими людьми доставило ему некоторое удовлетворения, его самого удивлявшее. Несмотря на революцию, советской строй опыт говорил ему, что такое общение генерала с нижними чинами вредно и недопустимо. Правда, они испанцы и сознательные, Как только мои солдаты в 1917 году стали сознательными, все пошло к черту. Шофер осведомился у Тамарина, знал ли он Ленина. Теперь Константин Александрович показал, что немцу хотелось бы и Ленина обозначить каким-либо титулом. Знали ли вы, ваше превосходительство, его превосходительство Ленина? Нет не встречал. А Сталина? взволнованно спросил телохранитель, глаза у него заблестели. Тоже не знаю, ответил Тамарин. Оба его собеседника были видимо разочарованы. Разговор стал вялым. Что если отсюда написать открытку Наде, подумал Константин Александрович. — Здесь, наверное, есть почтовый ящик, спросил он. Очень сомнительно, ответил немец. У них почтовые ящики привешиваются к трамваям. Конечно, есть ящик. Как раз напротив кофейни, обиженно возразил телохранитель. Он достал у хозяйки открытку с видом городка, Тамарин вынул самопишущее перо и написал несколько строк. Я могу опустить, предложил шофёр. Да, пожалуйста, согласился Константин Александрович не совсем охотно, любил для верности отправлять письма собственноручно. Немец взял открытку, бегло взглянул на адрес, увидел слово мадмоазель и улыбнулся с видом джентльменского понимания. All right, сказал шофер. Как почти все немцы, он был англоман и ругая англичан в душе считал их высшей расой. Вернувшись через минуту, он угрюмо иронически сообщил, что ящик закрыт и вернул открытку. — Вы, кажется, написали по-русски, спросил он. По-французски, вернее, и лучше опустить в Мадриде. Почему же нельзя отсюда писать по-русски, спросил сердито Тамарин. Ну, поедем пора. В Мадриде, верно, будем не раньше 7. Дай бог, чтоб в восемь. А бензина, проклятый гаражист, дал маловато. Клялся, что у него больше нет. Хорошо, если найдем в дороге. Как же будет, если не найдем? — Быть может, хватит. Вот только не придется ли сделать крюк у Мадрида? Почему крюк? Один участок дороги очень опасен. Разрешите показать. Он вынул тетрадку на картонной обложке, которой было выведено прекрасными каллиграфическими буквами Дневник революционного бойца. Заглянул в нее, но не вырвал листочка, спрятал тетрадку и на куске бумаги от ведьчины провёл несколько кривых черт с кружочками. Вот это Мадрид. Пуэрто-дель-Соль, сказал он, кладя крошку хлеба на центральный кружочек и стал называть пункты. Марата Тахуна, Сера Роха, Серароха, Карабансельбаха Константин Александрович знал приблизительное расположение мадридского фронта и все же не представлял себе, что надо будет проехать так близко от неприятеля. Хороши у них коммуникационные линии. Он подумал также Что если б его взяли в плен, то расстреляли бы немедленно без разговоров. Эта мысль была не столь неприятна, сколь неожиданна. В тех войнах, в которых он участвовал, пленных генералов не расстреливали. Когда мы там будем, уже будет совершенно темно. К счастью, я хорошо знаю дорогу. Я под Мадридом был ранен. Если бы на другом фронте, может быть, уже был бы офицером. Но мадридские порядки, сказал немец и безнадежно махнул рукой. Телохранитель поднялся, оправил пояс с ручными гранатами и неосторожно уронил в Он побледнел. Поспешно творил окно и вылил во двор остатки воды в стакане. Тамарин выпчил глаза. Это у них дурная примета. Просыпал соль, надо вылить в воду. Он суеверен как баба. Он и амулет какой-то при себе носит. Тоже марксист, по-немецки сказал шофер с презрением.